Сокращение числа домочадцев должно было принести Санта-София-де-Лапьедат вполне заслуженное облегчение после полувека работы. Никто не слышал ни слова жалобы от этой женщины, тихой и замкнутой, которая дала семье неземную красу Ремедиус Прекрасной и непостижимую самоуглубленность Хосе Аркадио II, и которая посвятила всю свою молчаливую и одинокую жизнь воспитанию детей едва ли помнивших, что они ее сыны и внуки, и которые не зная, что Аурелиана ее правнук, заботилась о нем так, словно он тоже явился на свет из ее чрева. Но после смерти Урсулы, сверхъестественная предь Санта-Софии де Лапьедат, ее неимоверное трудолюбие начали сдавать. И не потому, что она старела и уставала от жизни, а потому, что сам дом стала одолевать необратимая старческая немощь. Стены зарастали нежным лишайником, а когда и в обоих патио не осталось голого места, зелень стала подтачивать пол в галерее, раскалывать его, как стекло, и просовывать в трещины те самые желтые цветочки, которые почти век тому назад Урсула обнаружила у Мелькиадеса в стакане со вставной челюстью.